стояли в катках большие лиственные растения. А особенно щекотливый и важный вопрос заключается в том, как нам отделываться от излишней выдыхаемой нами углекислоты, не растрачивая каким-нибудь образом кислороды, сказал Челленджер и в раздумье посмотрел на пять приставнённых к стене резервуаров с кислородом. Будь у меня для этих приготовлений больше времени,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 может наступить внезапно и неожиданно. Низкое широкое окно выходило на балкон. Отсюда нам открывался тот же вид, которым мы уже любовались из кабинета. Я поглядел в окно, но нигде не заметил чего-либо необыкновенного. Передо мною мягкими извивами спускалась дорога по холму. По ней медленно поднимались дрожки. Один из тех допотопных пережитков который можно было найти еще только в немногих деревнях. Внизу, подальше я заметил няню, катившую перед собой детскую коляску и везущую рядом с собой за руку другого ребенка. Поднимавшиеся над кровлями синеватые клубы дыма придавали широкому ландшафту отпечаток успокоительного порядка и уютного благополучия. Нигде, ни на синем небе, ни на залитой солнечным светом земле Не видно было признаков надвигавшейся катастрофы. Жнецы опять появились на полях, а играющие в гольф группами по двое и по четыре человека бегали по площадкам. В голове у меня происходило такое странное смятение, а раздраженные нервы были так напряжены, что равнодушие этих людей показалось мне поразительным и непостижимым. Люди эти, кажется, чувствуют себя превосходно. — сказал я, указывая на площадку для гольфа. А играли вы когда-нибудь в гольф? спросил лорд Джон. Нет, не играл. Ну, юноша, если вам когда-нибудь придётся играть в гольф, то вы узнаете, что настоящий игрок, раз уж он начал игру, может быть остановлен разве что трубным глазом страшного суда. слышите? Телефон опять зазвонил.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 И насколько мы могли судить, готовились к ней со смирением и достоинством. Все еще видели мы внизу перед собой крестьян и спортсменов, занятых своими делами, беспечных, как бараны под ножом резника. Это казалось невероятным. Но откуда могли бы они это знать? Это на всех нас надвинулось с чудовищной исполинской быстротой.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 Няня повернула обратно и торопливо толкала свою коляску в гору. Я заметил, что рука у нее была прижата к лбу. Дрожки остановились, и усталая лошадь опустила морду до колен. Так она оказалась уснула. Над нами простиралось темно синее небо, в сияющей литней красоте. Несколько легких белых облачков плыли по необъятному своду. Если роду человеческому предопределено было сегодня умереть, то это была, по крайней мере, красотою осиянная смерть. Впрочем, как раз эта кроткая прелесть природы своим контрастом с надвигающимся страшным событием сообщала всему особенно жуткий оттенок. Ведь жизнь, из которой так скоро и безжалостно грозил нас вырвать рок, Было такое мирной и радостной. Я уже сказал, что телефон опять позвонил. Вдруг до меня донесся из гостиной громовой голос Челленджера. "Мелоун!" крикнул он. "Вас просят к аппарату". Я быстро подбежал к телефону и узнал голос Мак-Артла. Он вызывал меня из Лондона. "Это вы, мистер Мелоун?" Здесь в Лондоне творится нечто невероятное. Ради бога, спросите профессора Ченджура, какие предлагает он средства спасения. Он ничего не может предложить, мистер, ответил я. Он считает кризис всеобщим и неприложенным. Мы тут немного запаслись кислородом, но это может отсрочить для нас катастрофу только на несколько часов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 принялась выжимать из меня жизнь я чувствовал в груди невероятный гнет. голову точно стягивал обруч в ушах шумело а перед глазами проносились страшные молнии я шатаясь поплелся к перилам лестницы в тот же миг мимо меня ринулся челленджер ярясь и сопя как раненый буйвол он производил страшное впечатление своим багровым опухшим лицом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 А в кресле у окна прикорнул Самерли, съежившись, поникнув головою почти до колен. Словно во сне видел я, как челленджер медленно полз по полу на четвереньках, похожий на гигантского жука. И в следующее мгновение я услышал тихое шипение выходящего из резервуара кислорода. Челленджер принялся его жадно вдыхать, затягиваясь глубоко и долго, с громким бульканем,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 сказала она, держа его за руку. Ворота смерти действительно затянуты великолепными, сверкающими завесами, как ты и говорил. Чуть только проходит ощущение удушья, все становится неописуемо прекрасным и умиротворяющим. Зачем ты разбудил меня? Потому что хочу вместе с тобой упуститься в путешествие. Так много лет были мы верными спутниками друг другу. Печально было нам расставаться теперь в этот последний миг. На мгновение мне явился незнакомый до дотоле образ мягкого и нежного челленджера, столь отличный от того шумного, напыщенного и дерзкого человека, который попеременно изумлял и обижал своих современников. Здесь, осененной смертью, обнаруживался тот челленджер,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 Надеюсь, теперь рассеяны ваши последние сомнения Насчет исчезновения спектральных линий. И вы, вероятно, не будете больше считать плодом заблуждения мое письмо в таймсе. В первый раз ничего не ответил наш всегда готовый к бою товарищ. Он сидел, ловил воздух и вытягивал свои длинные конечности, словно прежде всего хотел убедиться, действительно ли он еще пребывает в живых на этой земле.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 Конечно, смело сказала жена профессора. Послушай, Джордж, лорд совершенно прав, так поступить будет лучше. Я против этого энергично возражаю, перебил ее с раздражением Сэммерли. Если смерть придет, мы умрем Но предупредительность по отношению к смерти представляется мне нелепою и ничем неоправданной затеей.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 Если вы хотите ждать кончины, то я последую вашему примеру. Это будет бесспорно очень интересно. Много у меня было на веку приключений, и я был очевидцем столь же многих сенсационных вещей, но этот конец моего странствия земного, наверное, превзойдет все остальное. Если допустить, что существует посмертная жизнь, заговорил Челленджер. Смелое допущение, воскликнул Сэммерли. Ченджер взглянул на него с внимаемым укором. Итак, допуская, что посмертная жизнь существует, повторил он весьма менторским тоном. Никто из нас не способен, сказать заранее, какая нам представится возможность наблюдать материальный мир из э, так называемой духовной сферы. Даже самому упрямому человеку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 совершались в мире или во вселенной. Я считал бы нелепым поступком сократить хотя бы на минуту столь изумительное переживание. Я того же мнения, воскликнул Самерли. Принято единогласно, сказал лорд Джон. А знаете ли, этот бедняга, ваш шофер, который лежит во дворе, поистине совершил сегодня свою последнюю поездку.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 Мы поставили четыре стула перед широким низким окном. Жена челленджера продолжала сидеть на диване с закрытыми глазами. Я еще помню, какое у меня было жуткое и странное чувство, вероятно, под влиянием спёртого гнетущего воздуха, которым мы дышали. Словно мы сидим в четырех креслах портера в первом ряду и смотрим последнее действие мировой драмы. На переднем плане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 В углу двора росли низкорослые платаны, и под ними лежало несколько пушистых птичек, задравших вверх свои короткие лапки и производившие трогательное впечатление. Коса смерти губительно скосило все, большое и малое. Поверх дворовой ограды мы видели дорогу, извилисто простиравшуюся до вокзала. В конце ее лежали беспорядочной грудой, громоздясь друг на друга жнецы, которых мы видели раньше, когда они убегали с поля. За ними, повыше, прислонясь головой и плечами к откосу, лежала няня. Она взяла на руки из коляски грудного младенца и прижала к груди неподвижный сверточек. Рядом с нею, на краю дороги, небольшое пятно указывало нам место, где свалился маленький мальчик.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 виднелись площадки для гольфа, усеянные, как и утром, множеством игроков, которые теперь однако недвижимо раскинулись на траве и на дорожках. В одном месте лежало восемь бездыханных тел, участники одной команды, до конца не прекратившие игры, вперемешку с мальчиками, подбиравшими мечи. Ни одна птица уже не парила под синим небосводом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 доказывает, что содержание кислорода в воздухе продолжает быть совершенно нормальным, и что причину катаклизма нужно искать только в эфире. Посмотрите ка на вершину холма Кроуборо. Там тоже, кажется, вспыхнул пожар. Это здание гольф-клуба, если не ошибаюсь. Слышите, бьют часы на церковной колокольне. Нашим философом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 заметил лорд Джон. Но думаю, что отныне мир будет находиться в состоянии пустующего помещения, сдающегося в наем. Если вымрет всё наше человеческое поколение, то откуда же взяться новому? Вначале земля была пустая и необитаема, возразил серьезно челленджер. По определенным законам, связь которых лежит за пределами нашего знания, она заселилась. От чего бы этому процессу не повториться. Мой милый челленджер, вы не шутите? Не в моих привычках, коллега Самерли, утверждать что-либо в шутку. Ваше замечание было излишним. Борода у него величественно поднялась и веки опустились. Ладно, ладно. Вы прожили свою жизнь упорядоченным догматиком и хотите остаться им до конца, сказал Самерли с кислой гримасой.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 Из него разовьется новый человеческий род с такой же неприложностью, с какой из желудя должен развиться дуб. Прежний круговорот повторится еще раз. Но разве яд не задушит зародыши всякий след жизни, спросил я. Возможно, что мы имеем дело всего лишь с одним слоем яда в эфире, со своего рода вредоносным гольфстримом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 Дымившийся за деревьями дом ярко разгорелся. Огромные языки огня поднимались в воздух. Это в самом деле ужасно, бормотал лорд Джон, которого этот пожар, казалось, потряс больше, чем все остальное. Что нам до этого в конце концов, заметил он. Мир мертв, сожжение лучший способ похорон.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 Он подошёл ко второму цилиндру и в то же время открыл на полминуту отдушину над дверью. Когда воздух после этого заметно улучшился, а симптомы отравления у нас усилились, он опять захлопнул отдушину. Впрочем, сказал он, ни одним кислородом жив человек. Время обеда уже прошло. Уверяю вас, господа, когда я пригласил вас в гости, чтобы вкусить это достопримечательное смею думать зрелище, то надеялся, что моя кухня поддержит свою репутацию. Теперь однако мы должны помочь себе сами. Вы одобрите меня, если я откажусь от разведения огня в плите, чтобы избежать бесполезного расходования нашего воздуха. Нам придется удовольствоваться холодными мясными блюдами, хлебом и пикулями. Приготовил я также бутылку кларета.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 Мои родители живут в Бетфорде. Я знаю наверное, что они только что умерли, и все же не могу посреди этой всемирной катастрофы оплакивать отдельных людей, хотя бы самых мне близких. А моя старуха-мать в своем сельском домике в Орландии, сказал я. Я вижу ее перед собой в шале и кружевном чипце, как она сидит в своем старом кресле у окна, откинувшись на его высокую спинку, закрыв глаза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 Ах, поскорей бы уж конец, сказала печально миссис Челленджер. Вот, Джордж, мне так жутко. Ты встретишь конец нас всех, моя жонюшка. Конечно, я вел себя как старый ворчливый медведь с тобой, но ты должна принять во внимание, что Джордж Эдуард Челленджер таков, каким его создала природа, и он не мог вести себя иначе.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 простиралась огненная багровая довольно длинная полоса, которая то меркла, то вспыхивала снова, начинала гореть самыми яркими красками и опять тускнела. "Льюис горит", сказал я. Нет, это Брайтон", подойдя, ответил Челленджер. "Вот, видите, волнистая линия гор возвышается перед заревом. Значит, пожар происходит за холмами